Часть вторая. Сквозняк Вертона. Тутулокбек сделал трагический промах, вытащил деньги наружу, от чего потерял в сознании передние зубы. Кинофильм ДМБ. Глава 1. 1559 год, 18 июня, верховья реки Евфрат. Достаточно долгий и изнурительный переход по горам плавно перетекал в не менее приятный марш по пустыне. Ну, не совсем в пустыне. Влажные берега Евфрата отличались буйством растительности в силу того, что он регулярно разливался. Да ещё и вон сколько было накопано ирригационных каналов. И эта влажная зелень отличалась не только высокой сельскохозяйственной продуктивностью, местами до четырёх урожаев в год, но и наличием массы всякой опасной мелочи. И князь больше всего опасался именно этих комаров, которые разносили кучу всяких мерзких заболеваний. Приключение это было то ещё. Приходилось пользоваться всеми возможными народными средствами. и подкидывать в вечерние костры специальные составы привезённых с Руси, и активно агрессивно пользоваться чесноком, натирая его спиртовым настоем руки, шею и лицо, и местные приёмы используя. Масса танцев с бубнами. Но Андрей очень надеялся максимально снизить санитарные потери хорошо подготовленных бойцов, предпринимая по местным меркам просто беспрецедентные меры. Вода фильтровалась и кипятилась. Руки мылись, да и вообще поддерживалась тщательная гигиена. На каждой стоянке ставили специальные уборные, дабы не разводить минные поля вокруг лагеря. Ну и легионный лекарь не дремал. Он каждый вечер делал обход стоянки и принюхивался к обстановке, пытаясь отметить какие-то нехорошие дела. кашель там, дерущий на биваке или ещё чего. Легион сопровождал небольшой союзный отряд персов от самого Трапезунда. И поначалу он держал дистанцию. Однако уже на третий день, приглядевшись, запросил объяснений и в целом влился. Чистота и отсутствие допикающих комаров этим ребятам очень понравились, как и их лошадям. Да. В самом лагере пованивало всяким, но запах чеснока, гвоздики или чего-то подобного, смешанный с дымом грибов-трутовиков, не сильно их раздражали. В конце концов, ничего отвратительного в них не имелось. Но и в систему питания легиона их пришлось включить, чтобы они не замедляли движение. При условии жесточайшего соблюдения норм гигиены. что опять же пришлось им по вкусу, хоть и не сразу. Никаких задач на персов не возлагалось. Для Андрея они были темной лошадкой. Все текущее боевое охранение выполняли райтары в штатном порядке, хотя персы по своему вооружению и снаряжению также для него вполне подошли. Выдвинули вперед передовую заставу, а еще дальше дозор. Аналогично поступили сзади. Нападение на хвост колонны не самый редкий приём. Где могли по ходу движения ставили боковые дозоры или даже пару, так как колонна иногда растягивалась. Люди изнывали от такой работы, но это оказалось не зря. Немногим за полдень, когда легион уже принял обед и немного отдохнув продолжил движение, встретились они. османы. Точнее, их войны. И встреча эта произошла самым нелепым образом. Передовой отряд просто выехал на очередной холмик и заметил прямо перед собой османский авангард. В метрах в 300 или около того. Секунда промедления, и бойцы дозора, спешно развернув своих коней, дали дёру. Османы недолго медлили, И вскоре всей гурьбой перевалили через этот холм. Откуда им открывался вид на медленно идущую в отдалении легионную колонну и конницу, что собиралась в кулак для противостояния гостям. Дозор успел передать ключевую информацию, так как имел в своём составе сигнальщика. Звуки рога, звуки горнов, махания какими-то флажками, И на первый взгляд беспорядочное движение всадников очень немногочисленных по меркам османского авангарда, и они явно собирались атаковать. Дерзко, смело, глупо. Во всяком случае, так это выглядело со стороны османов. Легионная пехота оставалась достаточно далеко. Основные силы Селима тоже. Так что командир авангарда скомандовал атаку, стремясь выслужиться перед наследником султана. Ну а как иначе? Он вслед за шах за Денисом не невался в неизбежном поражении этого геаура и желал первым пустить кровь. Андрей же, узнав о подходе неприятельского авангарда, лично выступил к своей кавалерии, дабы принять командование ею на себя. Вместе с отрядом персидских союзников уланы спешно строились в линию. За ним размещались рейтары и следом персы. Драгуны же скакали к наиболее удобному для своего дела холму. Отсюда их мушкеты смогут поддержать атаку. Да, пулями на излете, но и это хлеб. Тем временем беспорядочная лава исконных воинов Ак-Н-Джи, немного сдобренная сипахами, перемахнула через холм и пошла по полю ровному как стол. и к счастью лишённому ирригационных каналов. Акинжи представляли собой иррегулярную конницу, вооружённую щитами, саблями и луками. Ничего внятного из доспехов на них обычно не имелось, силу бедности и лишнего веса, которым они не любили перегружать своих далёких от идеала лёгких лошадок. Но вот эта лава Ак-Ин-Жи была более чем в семь раз многочисленнее, чем конница легиона. И, несмотря на отсутствие внятного защитного снаряжения, чувствовала аромат успеха. За луки никто не брался. Кони! Прекрасные персидские кони, каждый из которых стоил больше, чем десяток Ак-Ин-Жи. Даже поранить любого такого коня – кощунство и невероятная глупость. Свои бы потом голову оторвали, да и особого толка от лучной стрельбы в конном бою не было. Так что они выхватили сабли и приготовились к собачьей свалке. У седла многих из-за кэнджи имелись арканы, но в бою они их не применяли, используя только для ловли людей. обычно разбегающихся девиц, которые выглядели перспективно для продажи в рабыне. Лава расплескалась по полю с широким фронтом и шагом направилась на встречу приближающейся легионной кавалерии во главе с Андреем. «Ты безумец!» – выкрикнул командир персидского отряда. «Ты боишься? Я? Да за кого ты меня держишь?» Взвёлse он, нистово сверкнул глазами. Андрей рассмеялся от души. Прикинул расстояние до врага и во всю мощь своих лёгких запел: Смотри на яркую звезду, которая горит в небесах неведомых, у вражеской земли. Практически все уланы и райтары были из числа старых бойцов. Они ещё ходили в атаку под Селезнёвкой, на Любовшании и Гоголе. Ну, абсолютное их большинство во всяком случае. Так или иначе, они песню узнали, ценили и охотно подхватили. И со слов, которая горит, началась цепная реакция. Люди песню подхватили, вливаясь мел хор из более чем 500 глоток. Ломалась сталь и лилась кровь, который уж раз. Но священная звезда вела к победе нас. Ревели люди. Андрей вместе с Марфой доработали адаптацию, развернув её в полную версию песни Звезда группы Сколот. Ну, чуть изменённую, заменив Вальхаллу, Тора, Одина и прочие неудобные слова с оборотами на более подходящие. Параллельно с переводом на местный вариант русского языка. На очередном куплете подключились уже развернувшиеся драгуны на холме. Они уже успели спешиться, выстроились и приготовились. Быстрая река, холодная река. Священная река. Пропел хор этих двух кавалерийских отрядов, выстроенных в две линии. А потом завыл. Бойцы на глазах изумлённых персов запрокинули головы и завыли, старательно подражая волкам. Эффект получился феерический. Настолько, что даже Кое кто из персов к этому войу присоединился. Уж очень поразило их то, как эти гяуры шли в бой. Да какой бой самоубийственный. И видно же, не боялись. С холма донёсся первый залп. Драгуны Выстрелив, отходили назад и, спешно крепя мушкеты в походное положение, садились верхом, готовясь отступать немедленно. Пули мушкетов летели далеко, очень далеко по меркам этих лет. И на дистанции в 300-400 метров все еще представляли вполне значимую угрозу, особенно для лишенных доспехов Ак-Нжи. Вон как по густой лаве ударили. Эффект получился, словно ни одной пули мимо. Если по этому всаднику не попали, то зацепило того, кто находился за ним. Не то чтобы это сильно на что-то повлияло. Все-таки даже выбив около двухсот всадников на одном из флангов, расклад сил они не изменили. Однако деморализовали. Никто из акынжи не ожидал такого гостинца. Да ещё с такой дистанции. А драгуны тем временем сели верхом и устремились за основной группой всадников, дабы занять место в четвёртой линии, за персами. Они не готовились для полноценного конного боя. Акцент был на другое сделан. Однако доспехи у них имелись, как и клинковое оружие, которым мало-мало они умели пользоваться. плюс по пистолету на брата. Что делало из них вполне себе приличных воинов на подхвате и для прикрытия. Главное держаться ближе к своим, а то там на холме их могли в итоге разделать османские всадники лёгкой и регулярной конницы. Персидских коней, кстати, пока им подгоняли сбрую и упряжь, приучили к пороху. Но ну, насколько это можно было сделать за столь непродолжительный период времени. Ахмасп подарил Андрею коней вполне пригодных к строевой службе, поэтому не шибко трусливых. Во всяком случае, громкие крики и хлопки их не пугали. Приучение к выстрелам легло на благодатную почву. Конечно, они всё ещё шарахались, но так, не сильно и не все. Когда рейтары дали залпы своих карабинов из-за спины уланов, метров за 30-40 до ошибки, особого негативного эффекта или реакции у жирпцов не было. Они и так уже оказались взвинчены. Так, чуть дёрнулись и всё. Рейтары отпустили свои карабины сразу после выстрела, и они повисли на косом плечевом ремне, а сами лапками потянулись к кленкам. Тяжелым боевым крек с рапиром. У каждой клинок чуть за метр длиной, массивный, с общим весом около полутора килограммов, да с прекрасной защитой кисти. Таким и колоть, и рубить одно удовольствие. Особенно колоть. А каждый рейтар умел делать и то, и другое в конном строю. В том числе в шибке. Бойцы выставляли рапиру перед собой на полусогнутой руке. и кололи ей противника, используя лишь скорость тканей, то есть применяя совершенно уставной прием эпохи наполеоновских войн, хорошо ими отработанный. Уланы же, уперев свои пики в токи, наклонили их, наводя на приближающиеся цели. Длины хватало с избытком для того, чтобы поразить любого Ак-Н-Жи. Ведь те копий или пик не использовали. и могли лишь закрываться легким круглым плетеным щитом степного типа. И Андрей был на этой первой линии. Для своих нужд он сумел заказать и вывезти на Русь настоящего Де Стрие, здоровенного боевого коня, которого в те годы себе могли позволить только короли, высшая аристократия и жандармы Франции. Отвалил за него целое состояние. Привез его в трапезунт. А это был единственный конь, которого он переправлял морем. И теперь этот дестрие нёсся вперёд на острие атаки. Тонна мяса, костей и прочей органики, закованная в латный бард, доспехи для коня. Сам Андрей не рисковал по пусто, и восседал на нём во вполне прогрессивном латном доспехе, максимилиановском. причем с кое-какими адаптациями специально под него с учетом послезнания. Невероятно дорого, что для Руси, что для Анатолии. Но фантастически пафосно, ибо весь бард он посеребрил, надев на коня истиня черной масти. А свои латы покрыл позолотой, в сочетании с перьями и прочим пафосом выглядело просто невероятно. Секунда... Удар. Пика, словно не замечая препятствия, вошла в плетёный щиток инджи, пробивая его насквозь и следом пронзая практически ничем не защищённое тело. Мгновение, и древко пики лопается от продольной перегрузки, брызгая щепой. Андрей отработанным движением чуть протащил обломок пики вперёд, выдёргивая его из стока и бросил вперёд. Прямо в лицо новому османскому всаднику, что на него наезжал. А сам потянулся к своей тяжелой боевой рапире. Время тянется долго. Очень долго. Его конь уже изрядно разогнался и несся не меньше тридцати, а может и всех тридцати пяти километров в час. Навстречу ему приближаются всадники неприятеля, идущие ничуть не медленнее. Секунда, Уклоняющийся от Обломка копьё Кинжи чуть отворачивает в сторону, и какие-то несколько мгновений спустя насаживается на рапиру драгона из второй линии. Сильный толчок сотрясает Андрея. Это ещё один всадник супостат. Он не сумел справиться с управлением и влетел в его дострея. Покосательный, но разница в массе чудовищна. И бедная лошадка, на которой сидел Акинжи, просто отлетает, еще и сломав ногу, столкнувшись с этим танком. Удар! В этот раз очень слабый. Кто-то заехал с саблей Андрею по его латам, а конь его тем временем замедлился, сильно замедлился, как и кони многих других всадников. И понеслась! Собачья свалка. Бой, в котором требовалось только одно. крутиться и рубить, рубить и крутиться, дабы не подставиться под удар и самому поразить как можно больше. На что рассчитывали акинжи, не ясно. Видимо, издалека не сумели рассмотреть, кто перед ними. А ведь и уланы, и ритары, и даже драгуны были упакованы в весьма приличные легионные доспехи. И даже персы поголовно красовались либо хорошими кольчугами, либо бахтерцами. А у их командира даже полноценный зеркальный доспех имелся. И это был тот самый случай, когда количество не имеет значения, а от качества вооружения и снаряжения зависит если не всё, то почти всё. Во много раз более многочисленные конжи просто ничего не могли сделать с по-настоящему кованной ратью. И если персидские воины ещё мало-мало поддавались их саблям, то конницу легиона они даже поцарапать толком не могли. Нет, конечно, раненые имелись. Но все сплошь легко или даже настолько несущественно, что за царапину сойдёт. А кенжи бы копья могли бы что-то сделать. А так саблями против таких врагов много не навоюешь. Тем более, что и уланы, и рейтары, и драгуны активно использовали свои пистолеты. Мало-мало подходящая ситуация выхватывали и стреляли. Так что и 2 минуты рубки прошла, как акенжи уже побежали. Они, в общем-то, были не воинами, а разбойниками. Их цель разведка и разорение земель. При случае могли подраться, но исключительно при своём подавляющем превосходстве. А тут Андрей вовремя это заметил и скомандовал прекращение атаки. Благо, что сигнальщик и свита всё ещё оставались при нём. Враг отбит. Но врываться на его плечах в тело основного войска плохая идея, особенно если там янычары с аркебузами или пушки, которые успеют зарядить картечью. Ведь кавалерия сильна только к месту и только при очень жёстком контроле. Персы было продолжили преследование, но услышав звук трубы и горна, а потом увидев общий сбор войск Андрея, отступились от своей затеи. Почему? спросил их командир. А ты знаешь, что там, за холмом? Уйдём, мы на конях. Мы можем потерять контроль, увлечёмся, покачал головой князь. Они слишком лёгкая добыча, это соблазнительно, слишком соблазнительно. После чего провёл перекличку, осведомился о раненых и убитых. отдал распоряжение по эвакуации тел и людей с конями к легиону, а также о взять и несильно раненных пленных и сборе трофеев, что в целом возложил на драгуна. И повёл остальную массу в конницы к невысокой гряде холмов, из-за которой появились османы. Поднялся на гребень и остановился. Перед ним располагалось поле с бегущими всадниками, Они отходили не по тому маршруту, по которому пришли. И драпая, влетели в пашню с многочисленными малыми каналами для ирригации. Что сказалось незамедлительно, сотни двеих коней переломали ноги. Остальные же сбавили ход и аккуратно выруливали на старую дорогу. Откуда, заприметив передовой дозор, они и атаковали. «Видишь, друг мой, если бы мы последовали за ними, то угробили бы своих коней. А ни один из этих горе-воинов не стоит хотя бы самого невзрачного коня, ибо ваши кони — это грезы. Но ты сидишь на другом коне. Увы, мое сердце обливается кровью от мысли, что я стану так перегружать доспехами вашего жеребца. Положение командира обязывает к живучести. Вот и приходится идти на компромиссы с совестью. Перс промолчал, ответив лишь вежливой улыбкой, а потом его взор устремился вдаль, туда, где передвигалось, поднимая целое облако пыли османское войско. Андрей смотрел туда же, пытаясь понять, что происходит. Что это была за песня? Нарушив долгое молчание, наконец спросил Перс: "Они с князем общались на греческом. По всему словом он не разобрал". «Песня о надежде». «Надежде? Выжить в бою? Победить?» «Нет. О надежде попасть после смерти в небесное воинство», ответил Андрей и, прерывая этот разговор, отвернул коня, уводя отряд к основной колонии легиона. Требовалось все обдумать и подготовиться к сражению, которое может оказаться жарким, очень жарким.